Когда коридоры заполнила ночная тишина, Ян Троев вышел из своей комнаты. Тихо подошел к соседней двери, легонько толкнул ее и ощутил ладони Даны на своем лице. Секунду он молчал, зарываясь лицом в мягкие ласковые пальцы. Потом спросил, «Ты простила меня?» Даже в темноте Ян почувствовал, как качнулись ее плечи. «О чем ты? Что я должна простить, глупый?» «Скажи, что простила меня. Скажи хоть раз, не спрашивая, за что. Ведь это проще всего. Почему же ты не произносишь короткого слова «да»? Почему?» Увлекая за собой девушку, трое шагнул вперед к белеющей сквозь темноту постели. День был спокойным. Они встали с восходом солнца, но прекрасно выспались, потому что ночь длилась дольше обычного. Торопливо позавтракали, пока шен... Считавший, что есть три раза в день глупое излишество, собирал рюкзаки. Ян, первым расправившийся с омлетом, потрепал Рона по голове. — Как спалось на новом месте? — Мне снилось, что я летаю, — серьезно ответил Рон. — Растешь! — застегивая туго набитый рюкзак, буркнул Шен. — Здесь не растут и не стареют, — поправил Утан. — Мне бы понравился такой сон, — тихо сказал летчик. «Это был страшный сон», — разъяснил Рон. «Было очень больно и темно. Я куда-то падал, и все не мог упасть». «Все равно мне понравился бы такой сон», — упрямо и твердо сказал летчик. Слова летчика заставили Яна вздрогнуть. «Нам пора, ребята», — торопливо напомнил он. «Пора. Солнце уже всходит». В окна ударил первый солнечный луч. Где-то рядом запели птицы. Они вышли из дома. Впереди шел Арни, закинувший за спину самый тяжелый рюкзак и упакованную отдельно палатку. За ним Шен с лучеметом Яна в руках. Скорее всего, он понимал, что никакой драки сегодня не предвидится. Но пальцы разведчика, словно помимо его воли, ласкали полированный металл оружия. Троев с Даной замыкали отряд. Дорога вела их через вечерние холмы, лавируя между гранитными обломками скал, поросшими темно-зеленым мхом, временами взбираясь на опасные узкие карнизы. Рассвет, казалось, отступил. Здесь всегда царил загадочный, необъяснимый полумрак. Но и в сумерках Ян увидел изломанные деревянные крылья, нелепо торчащие из расщелины. Порывы ветра трепали обрывки парусины, обтягивающие когда-то плоскости. Троев с трудом отвел от них взгляд. Летчик не мог жить без неба. Снова и снова строил он свои самолеты, неумело и безнадежно. Его учили летать, а не конструировать. Но с каждым шагом машины все больше походили на настоящие самолеты. Ян постарался не думать о том, что однажды летчик может взлететь по-настоящему. Человек на фоне боевого винтолета кажется пигмеем. И голос Троева, обычно громкий и властный, лишь шепот сквозь пение останавливающихся винтов. Нет, он не собирается выполнять приказ, этот мальчишка с офицерскими нашивками, стоящий у своей машины. Он считает, что там нет военных объектов. Да, он знает, что такое неподчинение в боевой обстановке. И пистолетный выстрел так тих, словно летчик просто запнулся о сухую ветку и упал. Вечерние холмы кончились, может быть, потому, что так хотел Ян. А может, они просто шли очень быстро. Затягивающее небо дымка рассеялась, впереди блеснула голубая озерная гладь. Рон остановился в немом восхищении, любуясь озером. Подошедший сзади Ян с невольной гордостью спросил «Нравится?» Парнишка кивнул. Помолчал секунду, обводя взглядом утопающие в зелени берега желтые пятнышки песчаных пляжей, проглядывающие между деревьев. «Очень нравится. Оно такое неожиданное, это озеро. А по-моему, вполне на месте». Рон пожал плечами. И в добавил «Мне кажется, я очень хорошо умею плавать». Они загорали до тех пор, пока Дана не пожаловалась, что скоро сгорит. Через минуту солнце закрыли пушистые белые облака, бросив на озеро легкую тень. Шен и Арни разожгли костер и приготовили еду, заявив, что Дана сегодня обязана отдохнуть. Потом они снова загорали и купались, и ловили форель, которая невесть с чего завелась в озере, и варили уху, здесь уж Дана взяла все в свои руки и явно собиралась накормить мальчишек доваренной и непересоленной пищей. Рон после долгих колебаний решился и переплыл озеро туда и обратно. Арни и Утан устроили борцовский турнир, Причем ловкий и гибкий Арни вышел победителем. Старик, с усмешкой наблюдавший за ними, выкурил несметное количество трубок, набитых за неимением табака ароматной травой. Летчик, лежа на спине, разглядывал облака и улыбался. Похоже, придумывал новую конструкцию, которая непременно должна была взлететь. Ближе к вечеру Ян поймал грустный взгляд Шена, ожидающий и подозрительно озиравшего окрестности. Смущенно улыбнулся, посмотрел на Дану. Она пожала плечами, так, словно все понимала, так, словно разрешала ему любой поступок. Троев вздохнул и лег на траву, закрыл глаза, сосредотачиваясь. Он вовсе не был уверен в успехе. Ведь день начинался так спокойно, так тихо и беззаботно. «Ложись!» — выкрик Шена почти слился со злобным скрежещущим визгом. Ян перевернулся на живот, выхватывая из потайного кармана узкий рифленый цилиндрик. Вокруг падали, прижимались к земле люди. Рядом тяжело упал Утан и сразу же изогнулся, выдергивая из кожаного чехла на ноге короткий широкий клинок. Один лишь шен продолжал стоять, прижимая к груди стальной приклад лучемета. Из-за деревьев, похожие на огромные комья грязно-серой, жесткой, как проволока шерсти, неслись на них мутантные волки. Бежавший первым зверь взвился в воздух, пытаясь одним прыжком покрыть отделяющее его от людей расстояния. Лучемет в руках Шена выбросил ослепительно белый луч, и натолкнувшийся на него волк словно остановился, замер в воздухе. С неприятным сухим хрустом вспыхнула шерсть. Зверь взвизгнул и рухнул на землю, обгоревший, окровавленный, ничем не напоминающий страшного хищника. шена скалился в короткой злобной ухмылке и повел стволом справа налево над головами людей начисто выжигая передний ряд нападающих воздух наполнился визгом рычанием и едва различимыми проклятиями вторая волна чудовищ неслась к людям перепрыгивая через обугленные трупы ян первым вскочил на ноги крикнул спиной к спине у танк старику Огромный зверь с обезображенной шрамами мордой, с выдранной на спине шерстью, бросился к Яну. Четким, почти человеческим голосом произнес «Ты умрешь! Ты! Ты! Конечно, но не здесь!» Ян кивнул, едва удерживаясь от усмешки. Цилиндрик в его пальцах щелкнул, и с торца его вырвался метровый плазменный язык. Пламя слегка гудело, разбрасывая по сторонам оранжевые искры. Волк метнулся, уворачиваясь от огня, и тут же свалился под ударом Арни. Тонкая стальная плеть, которой тот дрался, рассекла шею зверя не хуже отточенного клинка. Бой длился лишь несколько минут. В плазменном мече Яна кончился заряд, пламя опало, превратившись в маленький тусклый огонек. Лучемет с опустевшим зарядником Шен держал за ствол и дрался им, как дубиной. Но и последние уцелевшие волки убегали обратно в лес. Троев протянул руку назад, неглядя нащупал ладонь Даны. Они дрались спина к спине, как и должно было быть, поискал взглядом Рона. Парнишка стоял рядом с утаном и стариком, сжимая побелевшими пальцами длинный дюралевый шест от палатки. Концы шеста были темными от подсохшей крови. Ты мог прыгнуть в воду и отплыть от берега, — без тени насмешки сказал Ян. Эти твари тебе в новинку. Я не настолько смел, чтобы убегать, — так же серьезно ответил Рон. Мне было бы слишком страшно за вас. Троев кивнул, словно принимая ответ. искоса посмотрел на Шена. Перемазанный волчьей кровью, в изодранной рубашке и с кровоточащей раной на ноге, шэн счастливо оглядывал поле боя.